«Сегодня хорошая погода». <къем> «Это для начала». «Да», — ответила Алина. «Послушай-ка, Елисей, разве не десять сыров было нынче утром на полке?» — спросил Исаак. «Да, десять», — ответил Елисей. сейчас только девять». Елисей опять пересчитал, порылся в своей головенке и вспомнил. «Да, а еще тот, что унес ос Андерс, вот и будет десять».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 «Если моя дочь в берге не ходит в шляпке, так, может, и Ингер тоже поехала на юг, в Транхейм, купить себе шляпку». Хе -хе. Исаак встал и хотел уйти. Но Алина уж дала волю своему сердцу, своей накопившейся черной злобе. Она прямо излучала мрак и заявила, что ни у одной из ее дочерей лицо не разорвано, словно у мечущего пламя хищного зверя, если можно так сказать. Но зато и вышли они простенькие». «Не всем ведь дано такое искусство, убивать детей надо умеючи!» «Берегись ты!» — крикнул Исаак. И чтоб не было недоразумений, прибавил. «Эт такая чертова баба!» Но Алина не побереглась, всё нет. Алина ухмыльнулась, закатила глаза к потолку и намекнула, что в сущности это безобразие, если люди с губой ходят себе, как ни в чем не бывало, среди других людей.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 но походка у Исаака тяжелая. Бог весть, когда приедет Гейслер, раз и жена его уехала. Может, и никогда не приедет. Ингер нету, а время идет. На обратном пути он тоже не заходит к Бреда. Нет, он делает крюк и проходит стороной. Ему не хочется говорить с людьми. Только бы идти. А телега-то у Бреда все еще стоит на дворе. Пожалуй, так и останется, думает он.